Глава 14. После отправки переговорщиков в князя я обратил внимание, что отношение ко мне родственников жены начало меняться изо дня в день в худшую сторону. Нет, все понимаю, после того, как без меня было не обойтись, стать, по сути, никому не нужным балластом, отношение должно было измениться. Просто не ожидал, что это случится так резко и настолько сильно. Хреново то, что я, по сути, остался без средств к существованию. После последнего похода к демонам со мной как-то забыли рассчитаться. Другими словами, забыли о посреднических выплатах, а ничего другого я не скопил, поэтому, по сути, стал нахлебником. Правда, копии базнаний, полученных от демонов, я получить успел, но и только. Дед, в отличие от меня, не забывал вовремя забирать свой процент. А так как забирал в основной массе товарами, то при закрытии портала только выиграл. Ведь сферы, которые у него скопились, стали, по сути, бесценными поэтому чувствовал себя в плане финансов очень плохо и, видя все происходящее вокруг меня, как мог, поддерживал. Самое хреновое, что отношения портились не только с родственниками и окружением князя, а и с самим князем, так же, как и с его дочерью, моей женой. Долго так продолжаться не могло, и закономерно привело к нехорошим последствиям. Началось все с того момента, когда княжна, не сказав никому ни слова, избавилась от моего ребенка, по-другому сделала аборт. Такой подлянки я простить не смог, и высказал этой твари в лицо все, что я не думаю, при этом потребовав развода. Князь, который присутствовал при этом разговоре, занял сторону дочери, и меня буквально вышвырнули на улицу. Естественно, что дед последовал за мной, и мы сейчас заливали вином горе в одном из ресторанов столицы. Нет, мы не стали нажираться до просячего визга, просто слегка сняли стресс. Чтобы думалось легче, что делать в сложившейся ситуации а она, надо сказать, хреновая до крика. Понятно, что ничего толкового придумать не могли. Меня переполняла всепоглощающая злоба, где адекватно мыслить не мог из-за переживания обо мне. Поэтому в этот раз ни к чему и не пришли. Решили оставить пьянку и идти отдыхать. Утро, как говорится, мудренее вечера. А на другой день решение пришло откуда не ждали. На улице ко мне подошел один из знакомых ученых и незаметно передал информационный кристалл. Вернее, будет сказать, что не подошел, а, проходя мимо меня, он передал этот кристалл, всем своим видом показывая, что мы незнакомые Пришлось идти в гостиницу, где поселились с дедом, и смотреть записанную на этот кристалл информацию. Благо, что в номере, который мы сняли, присутствует голопроектор, и проблемы с просмотром не возникло. На кристалл была записана информация о координатах с еще одним спящим порталом, находящимся на этой планете. Он находился высоко в горах, и о нем просто забыли, ведь срабатывал он в последний раз больше 10 тысяч лет назад. Куда этот портал ведет, доброжелатель, передавший кристалл, не знает, но в нашей ситуации это как дар небес. По крайней мере, мне, чем дальше отсюда, тем лучше. Решил для себя однозначно больше никаких дел с этими уродами иметь не хочу, несмотря ни на какую выгоду. Кстати, дед со мной согласился целиком и полностью. Прежде чем лететь по полученным координатам, решили встретиться с земляками и прояснить вопрос, они с нами или будут дожидаться возвращения посланников к демонологам. Разговор с ними получился довольно тяжелым. Часть из них, в случившемся, обвинили нас с дедом и никаких аргументов слышать не хотела. Другая часть решила дожидаться посланников и довериться эльфам. И только несколько человек, по моему мнению, самых адекватных, решили пойти с нами. Мы их честно предупредили, что совершенно не знаем, куда нас приведет портал, и есть ли он вообще в наличии. Не удивлюсь, если это злая шутка кого-то из эльфов, но, тем не менее, эти пять человек решили идти с нами и будь что будет. Лететь решили на флайере, способном выходить в космос. Так просто быстрее. Дело в том, что портал находился на другой стороне планеты, и добираться до него полдня нет никакого желания. Лучше немного переплатить, но долететь за пару часов. Правда, перед тем, как улететь, мы истратили практически все запасенные дедом местные деньги. Закупились не только огромным количеством разнообразных продуктов, но и кое-каким оборудованием, созданным для комфортного путешествия по диким мирам. Я дополнительно затарился еще и понравившимся мне вином. По сути, потратили все, что было, оставив денег только на оплату флайера в одну сторону. Таким образом, практически отрезая себе путь к возвращению. Если рассуждать здраво, то мы могли бы попробовать перебраться в какое-нибудь другое государство и там устроиться со всем комфортом, продав имеющиеся базы знаний демонов. Но немного подумав, решили с дедом этого не делать. Как-то после случившегося нет желания взаимодействовать с этой расой. Не могу сказать, что они все конченые уроды, есть и нормальные, разумные. Переданный нам кристалл тому подтверждение, но, как говорится, слишком уж горький осадок остался от произошедшего. Поэтому уходим с концами, если, конечно, найдем портал на указанном месте. Долетели нормально, даже как-то незаметно, наверное, из разговоров о предстоящем переходе. Народ изрядно возбудился и гадал, что нас ждет на той стороне. И каких только версий не выдвигалось. Мне было странно слушать фантазии взрослых мужиков, но при этом и интересно. В итоге, без споров, большинством голосов решили, что портал должен вести на нашу планету аргументировали это тем, что один же уже был, почему бы не быть и второму. Портал оказался на месте, правда, нашли его не сразу. Он был расположен в небольшом скальном углублении, которое скрывалось в густом кустарнике. Добраться до него было непросто. Пришлось вырубать довольно большое количество колючего кустарника. Когда, наконец, добрались, и я подошел, чтобы его активировать, по нам с орбиты нанесли удар плазмой. Спасло нас два момента. Первое — это присутствие среди нас человека, преодолевшего третий предел развития. Он успел сформировать щит, который сдержал первый удар. А второй момент заключался в том, что это был единственный удар с орбиты. Нет, может, потом и добавили, но мы уже перешли на другую сторону и этого не видели. Такое вот получилось прощание с эльфами. Ничего, даст Бог когда-нибудь отвечу. Я подобного не забываю, даже при том, что не злопамятный, просто злой. И память у меня хорошая. Другая сторона встретила нас, прямо скажем, не ласково. Дело в том, что мы вышли прямо в логово огромного монстра, чем-то напоминающего классического дракона, описанного в тысячах книг. Понятно, что сразу же пришлось вступить в бой. Несмотря на то, что среди нас все присутствующие люди сумели преодолеть как минимум один предел, вернее, даже большинство осилило второй, а один так и третий, бой выдался нелегким. Эта курица-переросток оказалась, несмотря на размеры, очень быстрой и успевала парировать все наши атаки. Нам помог сплав технологии и правильной прокачки. Просто дед в какой-то момент предупредил, что бросит подобие светошумовой гранаты. Я решил попробовать воспользоваться моментом, и одновременно со взрывом гранат ушел в мерцание. Постарался оставить в голове ящера дедовское копье, уже не раз меня вручавшее. Как ни странно, у меня получилось, и нам осталось только дождаться окончания агонии и обследовать это логово. Но сначала решили найти выход из пещеры. А логово оказалось расположено в пещере, собственно, как и портал, чтобы определиться, куда же мы попали. Времени это много не заняло, и мы уже через пару минут рассматривали виды, открывшиеся с огромной высоты. Пещера оказалась расположена недалеко от вершины громадной скалы, возвышающейся над другими горами метров на триста. Я не представляю, как сюда можно добраться, не имея крыльев, ну или летательного аппарата. И да, это оказалась наша планета. Все, кроме меня, это узнали сразу после перехода, когда появилась связь с системой. Только меня никто не подумал поставить в известность, все уже успели забыть, что я с системой не в ладах. Наш спутник, который сумел преодолеть третий предел, узнал местность, в которую мы попали, и даже слегка загрустил. Выбраться отсюда будет непросто из-за обитающих здесь тварей. По его словам, здесь живут одни из самых сильных монстров на планете, и это не родственники встречавшегося нам дракона. Есть твари посерьезнее, а про некоторых даже в легендах этого мира упоминается. В логове нашли довольно большое количество годных трофеев. Правда, вынести много не получится, у всех пространственные карманы оказались переполнены. Но все равно прибарахлиться получилось нехило. Помимо чешуи из дракона, использующейся для создания всевозможных доспехов и других поделок, в пещере нашли множество вещей погибших людей. Притом эти вещи при жизни принадлежали далеко не слабым людям, поэтому стоили запредельно много. А когда дед при помощи системы получил сферу из поверженного противника, то народ даже дыхание затаил от созерцания этой красоты. Я впервые увидел подобную штуку. Мало того, что она чуть не вдвое больше, чем встреченная раньше, так она еще и насыщенного красного цвета. Я думал, что это сфера умений или способностей, но оказалось, что нет, это сфера развития. По своему функционалу она без проблем кроет десяток обычных. Отличается от простых еще этим фактом, что при использовании гарантированно усваивается на 100%. И если мне это не особо интересно, я из простых получаю даже более 100%, то народ возбудился не понарошку, Да и дед захотел иметь такую штуку. Пришлось ему ее выкупать за полную стоимость у спутников, и не факт, что это удалось бы так просто, если бы у народа имелся другой вариант. Дед оказался единственным человеком, у которого было нужное количество простых сфер развития. Поэтому ему и повезло заполучить эту прелесть. Спускаться с горы решили ночью на летающих скутерах. Благо, когда готовились к переходу, не забыли о таких полезных вещах. Правда, несмотря на то, что в наличии целых четыре аппарата, Использовать сможем только два. Никто из спутников, кроме нас с дедом, управлять летающими аппаратами не умеет. Но при условии, что будем только плавно спускаться без резких маневров, сможем за один раз увезти всех, несмотря на жуткий перегруз. Мне вообще придется вести четыре тела на двухместном аппарате. Рисково, конечно, но и шастать здесь лишний раз еще более рискованно. Поэтому полетимся разом. Спуск в целом проходил нормально. Мы даже аккуратно, лавируя между скал, сумели практически покинуть горную местность. Уже у самого леса, когда до земли оставалось каких-то десяток метров, скутер деда накрыла непонятная тень. Человек, который преодолел третий предел, как раз летел с дедом и сумел поставить щит. Но даже не будучи специалистом, можно увидеть, что долго он не продержится. Поэтому среагировал я мгновенно, направив свой скутер в сторону этой хрени и уйдя при этом в мерцание. Организм даже зазвенел от такого расклада. Впервые у меня получилось уйти в мерцание не только самому, а еще и утащить с собой помимо скутера четырех человек. Впервые я не смог в мерцании пробить защиту напавшей твари. Мы словно на резиновую стену налетели, от которой нас отбросило, как теннисный мячик. Летя, кувыркаясь к земле на каком-то автомате или, может, по наитию, достал из пространственного кармана светошумовую гранату и швырнул ее в сторону твари. Дальше все слилось в одно мгновение. Наше падение совпало со взрывом гранаты и диким ревом, наверное, перепуганной твари, потому что она буквально телепортировалась в неизвестном направлении. Дедов скутер свалился рядом, и от него буквально разлетелись в разные стороны потерявшие сознание пассажиры. Я даже испугаться не успел от быстроты происходящих событий. Но при этом подорвался, как в жопу раненый, и буквально переместился к деду. Слава богу, он был жив, просто без сознания. Пассажиры тоже оказались живы, и мы оперативно перенесли всех под расположенное рядом дерево. Мои спутники, если не считать ушибов и царапин, практически не пострадали, поэтому сразу включились и помогли перетащить потерявших сознание. Каждому из пострадавших прицепили по автоматической аптечке. Они сразу застрекотали, впрыскивая необходимое лекарство. Надо сказать, что этим добром мы перед уходом затарились основательно, поэтому дефицита не было. Сам после всего ранее описанного направился к своему скутеру, чтобы оценить повреждение. Оказалось, что ничего страшного не произошло. Сработала защита и скутер в порядке. Правда, на вид так и не скажешь. Очень уж он поцарапанный и грязный. Но главное, что рабочий. Остальное попаку Дедов скутер тоже оказался в порядке. Правда, у него почему-то практически закончилась энергия в батареях, но это не смертельно и лечится простой зарядкой. Только через час люди стали приходить в себя. Первым почему-то очнулся дед, а не самый сильный из пассажиров. Человек, перешагнувший третий предел, очнулся последним и был как вареный. Они все трое походили на выжатые тряпки. Такое ощущение, что беспрерывно трудились несколько суток и вымотались в край. Ситуацию пояснил пришедший в себя последним. Оказывается, это была так называемая энергетическая тень, которая питается энергией своих жертв и является одним из самых опасных местных обитателей. Нам повезло дважды. Первое — это то, что она была одна, а второе — это ночное животное, и моя светошумовая граната пришлась как нельзя кстати. До утра так и провели время под этим деревом, попутно разговаривая и решая, что делать дальше. Тут, надо сказать, мнения разделились. Мне хотелось попасть в жопу мира и посмотреть, что стало с порталом и демонами. Дед удивил. Он предлагал остаться здесь на время и попробовать прокачаться, как минимум преодолеть третий предел. Что здесь сделать будет проще, чем где бы то ни было. Остальные наши спутники ратовали за то, чтобы вернуться по своим поселкам. Так до утра они определились в итоге. Как рассвело, просто разбежались. И решил поддержать деда, все-таки он всегда делает то, что нужно, а не то, что хочется, поэтому будем охотиться. А мужики, соответственно, двинулись в сторону дома. Надо сказать, им предстоит непростой путь, практически через треть планеты. Когда спутники ушли, задал деду вопрос, что это было. Тот хмыкнул и ответил. Не понравилось мне их отношение к полученным трофеям. Слишком ушалочные были взгляды, поэтому и решил разбежаться от греха. Ну, не знаю, мне они казались нормальными людьми, но раз деток решил, значит, так тому и быть. А вот насчет охоты он не шутил. Как оказалось, он не терял зря времени и, имея достаточное количество сфер развития, успел прокачаться до пика второго предела. Так что ему в самую мазь будет здесь попробовать преодолеть третий предел. Если я могу делать это даже в лечебной капсуле, как, собственно, и делал, то людям, наделенным системой, проще всего преодолеть предел в бою. Поэтому хочешь не хочешь, а придется здесь задержаться. Хоть и опасно, но деваться некуда. Единственное, решили для начала сменить место дислокации и поискать убежище в более подходящем месте. В идеале, хорошо бы найти бесхозную пещеру, чтобы была возможность установить лечебную капсулу и реактор. Капсулу, как и реактор, если кому интересно, я забрал из флайера перед уходом в мир эльфов. Подумал, что все равно будет уничтожено. Они так и лежали, всеми забытые в моем пространственном кармане. Но это еще не все. Дед, занимаясь посредничеством, тоже прибарахлился похожим набором, только маленько покруче. Он дополнительно к лечебной сумел добыть еще и специализированную обучающую капсулу вместе с военным тренажером. Тренажер вообще получился сверхнужной вещью. При повышении параметров, чтобы освоить в полной мере новые возможности организма, это незаменимая вещь. Вообще, дед у меня хомяк сотого уровня, никак не меньше. Он сумел даже свой пространственный карман прокачать, вытрогав в одном из поселков необходимую сферу. Место для длительной стоянки нашли километрах в 40 от того, где приземлились. Решили, чтобы не оставлять следов, убраться оттуда на скутере. Так и летели вдоль кромки леса, пока не обнаружили подходящее убежище. Конечно, это не пещера, но если немного приложить руки, то жилье получится что надо. Это было углубление между двух близко расположенных скал, укрытое естественным каменным козырьком. Природа создала буквально большую комнату, закрытую с трех сторон скалами, и даже с односкатной кроватью. В эту комнату, как будто там и была, становилась большая палатка, в которой есть все для комфортной жизни. Еще это место понравилось потому, что рядом с ним расположен небольшой родничок, который изрядно облегчит нам жизнь. Конечно, при наличии пространственного кармана не принципиальный вопрос, но приятно же попить свежей, холодной воды из источника. Да и место в кармане не бездонное, можно занять его другими нужными вещами. Прежде чем охотиться, решили пробежаться по окраине леса и по возможности понаблюдать за обитателями гор. Если честно, то я с трудом представляю, как охотятся на тварей, подобных напавшей на нас. Ее даже мерцание не пробивает. Разве только при помощи ловушек и плоской стали? Но если эта хрень питается энергией, то без вариантов. Просто не знаю, как такое можно уничтожить. Разведка заняла весь остаток дня. Большой пользы не принесла, но задуматься заставила. Дело в том, что на окраине леса не обнаружили ни одно живое существо, что навевало на невеселые мысли. Это что же здесь за хрень водится, что даже букашек в округе не осталось? Мы с дедом даже задумались над сменой места обитания. Хрен знает, с чем здесь придется столкнуться, как бы не нарваться на что-нибудь непосильное. Потом все же решили остаться. Не факт, что на новом месте окажется лучше. Но при этом, пока не стемнело, решили попробовать хоть как-нибудь обезопасить убежище. Много вариантов нет, но хотя бы настроить подобие растяжек со светошумовыми гранатами мы можем без проблем. Эти гранаты оказались настоящей находкой в плане борьбы с ночными хищниками. И хоть мы и прикупили их изрядное количество, собственно, как и плазменных, но сейчас пожалели, что не взяли больше. На удивление, ночь прошла спокойно, и нас никто не потревожил. А утром мы придумали, как нам организовать первую охоту в этом мире. На рассвете мы проснулись от непонятных свистящих звуков. Когда пошли посмотреть на источник шума, то стали свидетелями величественного зрелища. Драконы, подобные встреченному ранее, выстроившись в определенном порядке, прямо на лету пили воду. Звучит как бред, но это так. Ниже по течению ручья он впадал в небольшую речку или большой ручей. Так вот, еще ниже по течению этой речушки образовалась широкая впадина, из которой получилось небольшое озеро. Из этого озера в не особо широкое ущелье вытекала речушка. К чему я все это рассказываю? Просто эти драконы плавно снижались в этом ущелье и подлетали к озеру буквально в метрах от поверхности. Над озером просто наклоняли голову и, зачерпнув в пасть воды, начинали набирать высоту. Дело в том, что места возле озера, где можно приземлиться и спокойно попить, просто нет. По крайней мере, для таких крупных экземпляров, как эти ящеры. Вот наблюдая за этим зрелищем, и пришла мысль, как нам угробить как минимум одного, а при удаче, то и несколько таких монстров. Дело в том, что у меня уже пришло время очередной раз воспользоваться воровской способностью. А глядя на водопой этих ящеров, я вспомнил об одной штуке, используемой в высокотехнологичном мире из прошлой жизни. Там как-то попадалась на глаза информация о том, как изготавливаются тросы для буксировки и крепления космических объектов. Так вот, изначально тонкие тросики сплетаются из молекулярных нитей, потом тросики сплетаются между собой в тросы, ну и так далее. Это не важно. А важно для нас то, что эти молекулярные нити практически невидимы невооруженным глазом при этом запредельно крепкие. Сопоставив увиденное с воспоминаниями, я и представил, что будет, если ящер на скорости наткнется на такую нить, натянутую поперек ущелья. Не думаю, что он во время полета держит на себе какой-нибудь щит. А даже если и держит, то не факт, что он спасет его от этой напасти. Когда поделился с дедом идеей, то он вцепился в меня как клещ, типа «давай заказывай немедленно». Но здесь не все так просто, что я деду и объяснил. Нет проблемы заказать и получить нужное. Проблема в том, как закрепить эту нить. Ведь может получиться так, что тело рептилии или его щит может оказаться крепче скалы, и при таком раскладе разрежется скала, а не дракон. Поэтому, прежде чем что-нибудь делать, надо хорошо подумать.